«Мы с Догуланг век будем тебе благодарны», — поблагодарил сотник. «А имя придумаем. За этим дело не станет», — он передал женщине поводья коня. «Не беспокойся. Сколько надо, столько постерегу, как всегда», — заверила Алтун. «Иди, иди. Догуланг тебя очень ждет». Сотник выждал немного, как бы собираясь с духом. Потом подошел к юрте, приоткрыл тяжелый плотный войлочный полок и, пригнувшись, вступил вовнутрь. В середине юрты горел небольшой очажок, и в его слабом, блеклом отцвете он увидел ее, свою догуланг, сидящую в глубине жилища, накинув на плечи кунью шубу. Правой рукой она слегка покачивала колыбель, покрытую стеганным одеялом. «Эрдене, я здесь!» — негромко отозвалась она на появление сотника. «Мы здесь!» — улыбаясь и смущаясь, поправилась она —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 то дракон, то человек, и, просыпаясь, я не знаю, чему верить. Я ведь тебе, Эрдене, и прежде говорила, ты мой огненный дракон, и я не шутила. Так оно и было. Это я тебя, твое воплощение в драконе вышиваю на знаменах, и теперь, выходит, я родила от дракона».